Глава 18. После ухода Огонькова пришло время для других разборок. Причем эти разборки проводились уже под защитой от прослушивания. Как Сапломбом сказала Живетьева, никто не узнает, о чем она говорит с внуком. Я прям возгордился. Насколько у меня оказывается продвинутый способ. «Эрни, почему у тебя бардак творится в княжестве?» «Почему у меня?» Удивился ее собеседник, в котором я по голосу узнал княжеского целителя. «Формально глава местной целительской гильдии стоит надо мной». «Вот именно что формально», — проворчала же Ветева. «Бабуль, мне эти местечковые дрязги интересны. Я еле успеваю отслеживать все, что у Шелагинах происходит. Старший княжич уж больно активен стал в последнее время. Может, изменим своим принципом, да и уберем его, чтобы не мешался? В какой-нибудь катастрофе вместе с отцом...» Судя по звуку, кто-то из них потрабанил пальцами по столу или по другой твердой поверхности. «Рановато», — сказала же «Младший должен войти в возраст принятия княжества, иначе может возникнуть вариант, когда принятие реликвии должно будет идти при свидетелях. Этого допускать нельзя». «Что там со старшим княжичем?» «Мне кажется, подозревает он что-то по поводу Песцова». «Ну и...» «Греков он тоже подозревал, и что?» «Зимина привлек, чтобы родство проверить. Мол, целитель независимый. Тот и проверил. Нет родства. Ты подтвердил? Что еще?» «Может, песцово превентивно...» «Какой кровожадный целитель?» «Ему причинять добро положено, а он только и думает, как бы кого убить. И если бы кого-то, а то меня». «Нет», — резко ответила Ожеветева. «Даже не думай». Он мне нужен. У меня на него планы. Мальчик умный и сильный. Редкое сочетание. Пойдет в размножение, хохотнул живетьев И как страховка к реликвии. На это княжество у меня особые планы. Песцов не единственная проблема. Греков мне тоже не доверяет. Он догадывается о моих отношениях с Маргаритой. Эка ты обтекаемо, догадывается. Скажи прямо, знает. Потому что Шилагина та еще дура. Ну вот кого стоило бы давно убрать, да она нам полезна, на князя влияет. Там влияние этого кот наплакал. Пропади, она никто не заметит. Живетьев намекнул, что он совсем не против устранения шелагиной. Да он прям маньяк какой-то. Сколько бы кот ни наплакал все наше, отрезала Живетьва. Не трогаем ее. Что касается княжича, я подумаю. Автокатастрофа не подойдет, нужно разнообразие. «Супруга князя отравила старшего сына, чтобы расчистить дорогу своему?» — хохотнул Живетьев, опять пытаясь приплести княгиню. «Так хочешь избавиться от бабы?» «Честно, сил нет уже ее терпеть. А ведь ее нужно не только терпеть, но и трахать, и в любви признаваться неземной». Живетьев явно надеялся, что бабушка пойдет ему навстречу в такой малости и разрешит убить хотя бы княгиню. Олег тронул меня за руку, я открыл глаза и понял, что приехали но сделал ему знак, что мне нужно еще посидеть. Слишком серьезный шел разговор, нельзя отвлекаться. «Это не такая большая плата за возможность в перспективе стать князем, а потом и императором», — внезапно сказала Живетева. «Бабуль, мне все так же не нравится эта идея», — фамильярно сказал Живетев. «Все-таки именно императорская семья поспособствовала нашему возвышению». «Вечная лояльность — слишком высокая плата за ту незначительную помощь, что император нам оказывает. Мы ему даем куда больше, чем он нам», — жестко сказала бабуля, показав, что в первую очередь она не любящая родственница, а глава крупного клана. «Именно найденное мной умение ставить блоки привело к тому, что император подгребает к себе чужие владения. И что он дает нам взамен?» «Жалкие подачки, которые, к тому же, приходится выгрызать самим. Нет, с захвата Шелагинского княжества начнется наше восхождение. Оно удобно по всем параметрам. Большое, но не чрезмерно, чтобы император не захотел его отобрать, находится в центральных областях, а главное — Эрни. Тут есть незарегистрированный прокол. И тут у нас будет нужное большинство, потому что с десяток мелких родов... «Уже стоят на таймере, вливание их к нам — дело времени». «Очень отдаленного». «Согласна. Но такое всегда играется в долгую, чтобы выглядеть естественно. Мы не должны выглядеть узурпаторами. Мы будем выглядеть теми, кто в трудную минуту взял на себя ответственность и вытащил страну. От тебя пока требуется самая малость — проследить, чтобы никто из Шелагиных не наделал глупостей». «Малость, а как же!» Проворчал он. «Одна редко чего стоит, не говоря уж о старшем княжичем. Князь, тот поспокойнее и полностью мне доверяет. Методы решения оставляю тебе, Эрни. Учти, хоть ты и самый талантливый и сильный мой внук, но если пойму, что не справляешься, исполнителя поменяю». «До сих пор справлялся», — проворчал тот. «Только тесно мне в этих рамках, понимаешь?» «Понимаю, отчего не понять». Опять сменила она тон на ласковый. «Чтобы тебе скучно не было, выясни-ка ты, откуда взялась мазь в ожоговом центре. Очень уж она нестандартная». «Будет сделана бабуль». «Отлично, Эрни. А теперь иди. Дай бабушке отдохнуть с дороги. У меня еще две встречи». Кажется, они обменялись коротким родственным поцелуем, после чего раздался стук двери, все разговоры прекратились, и я смог отвлечься от прослушивания, что сразу отметил Олег. «Что случилось?» Живете его вот тут» заблокировала Огонькову магию. «Она и это может!» — неприятно удивился Олег. «Это княжество Живетева собралось захватить для внука, который сейчас ушел Агинах целителем. Я коротко пересказал все, что услышал, а заодно поинтересовался у песца, смогу ли я снять блоки с себя, если буду иметь нужные знания, но не буду иметь силы. «С накопителем сможешь», — обрадовал он меня. «Но лучше бы этого вообще не допустить». «Потому что тогда, тетя Али, ты становишься не просто не нужен, но и опасен». «Противодействовать целительским заклинаниям реально?» «В ДРД должно быть», – неуверенно сказал писец. «На случай провала и допроса агентам дают устойчивость к ментальным и целительским воздействиям. Я не уверен, что смогу справиться с вмешательством целителя и элементалиста высоких рангов, а при попытках однозначно себя засвечу». «ДРД у меня шла лучше всего». Так что была надежда, что к концу года я возьму все уровни, а с ними — защиту от несанкционированных целительских и ментальных воздействий. «То есть все неплохо, а очень плохо», — резюмировал Олег. «Чем дальше дело движется, тем меньше у меня оптимизма». «Выкарабкаемся». «Надеюсь. А то у меня ощущение, что вокруг нас сжимается кольцо. Гасить надо эту суку, пока не поздно». Концовка речи была неожиданной, но верной. «С дядей я был согласен на все сто». «Не справитесь», — заметил Писец. «Я Олега поддерживаю, гасить надо, но пока без вариантов. Твоих умений не хватит». Писец говорит, что тебя поддерживает, но оживить его нам пока не по зубам. «У нас целый ящик алхимических гранат древних», — напомнил Олег. «А еще у тебя есть возможность переноса небольшого предмета в пространстве, в том числе и через стену. Может, попробуем?» «Попробует он. Кто же тренируется на объекте?» «Сначала пробовать надо в другом месте. Там, где никого нет и никто не увидит. Но я вам сразу скажу, не убьете ее даже ящиком гранат». Писец предлагает сначала потренироваться, а еще говорит, что мы так же его не убьем. но испугаем. И она начнет думать, откуда прилетит. «И мы подумаем сначала. А пока нас дядя Володя ждет», — напомнил я. «Точно!» — Олег хлопнул себя по лбу. «Ну, надо же так. Забыл, зачем мы сюда приехали». «А приехали мы, надо сказать, в довольно пафосный ресторан. Не знаю уж, с чего дядя Володя его выбрал. Разве что похвастаться, что может себе позволить». «Вов, почему такое дорогое место выбрал?» Спросил Олег сразу, как поздоровался с братом. Видно, не один я задался таким вопросом. «Хочу, чтобы вы наверняка нормально поели», — неожиданно ответил тот. А то поди, в сухомятку перебиваетесь. Здесь по отзывам кормят хорошо, так что выбирайте, что хотите». «Плачу я, и это не обсуждается». Олег насмешливо хмыкнул. «Ты просто не пробовал того, что готовит твой племянник. Уверен, что здесь даже близко к этому нет». «Вот достроитесь, позовете в гости и угостите», — спокойно сказал дядя. «Только боюсь, с такими темпами мне еще долго приглашение в гости ждать». Олег посмурнел. Было видно, как он борется с желанием все рассказать брату. Но мы решили вовлекать дядю Володю в разборки не раньше, чем я смогу снять блоки, и тем самым доказать свои слова. Подошел официант и протянул каждому по книжечке меню. Я заказал мясо на гриле, картофель фри и большую порцию овощного салата. Олег остановил выбор на морепродуктах, а дядя Володя — на отбивной с каким-то сложным гарниром. Заговорил он сразу, как отошел официант. Мы с отцом посоветовались и решили отдать вам снятую вирейский квартиру. Одному Владиславу она не нужна, как мы считаем, а Алла может останавливаться в гостинице, когда сюда приезжает. «Вов, это очень щедрое предложение, но мы от него отказываемся. Мы справляемся собственными силами и успешно справляемся, поверь мне. Олег, я знаю твою упертость, но сейчас ей не место. Пока тепло, вы можете жить в палатке. Но что дальше? На зиму она у тебя не рассчитана, я точно знаю». От разговора Дидьёв я отвлекся, потому что к Живетевой пришел новый посетитель, глава местного отделения гильдии целителей. Поначалу я удивился, что он перед ней лебезит, пока не понял, что Живетева — глава гильдии целителей империи, то есть его непосредственное начальство. И начальство было очень недовольно. «Что это было в последний раз?» — холодно сказала она перед тем, как выставить мужика за порог. «Гильдия имеет определенную репутацию». Ее нужно поддерживать, а не рушить, потому что вместе с ней падает уважение и доходы. Сумму штрафа я определю позже, когда уяснятся все нюансы. «Но я ни сном, ни духом», — попытался тот оправдаться. «А за это на вас будет наложен дополнительный штраф. У вас под боком идут несанкционированные исцеления», — шипела же Ветева. «А вы ни сном, ни духом?» «Может, вы вообще не на своем месте?» Огонькову в большей степени вы указ, а не я, на что он постоянно упирал. Все же попытался отстоять свое место глава местной гильдии. Со своей стороны, я пытался призвать его к порядку, но когда он чувствует за своей спиной поддержку целого клана, это делать затруднительно. «Не оправдывайтесь, это вам не поможет. Еще один такой случай на вам территории, и одним штрафом не обойдетесь» и проконтролируйте, чтобы опять не появились статьи в духе, что Огоньков-герой пытается идти против системы, как это было после происшествия в травмпункте. Все, можете быть свободны. Раздраженно бросила Живетьева. И сказала она таким тоном, что мужик сразу заткнулся, скомканно попрощался и ушел. Не сказать, чтобы их беседа была совсем полезной, но информативной ее было не назвать. Так мне осталось непонятным отношение главы местного отделения к бесплатным исцелениям, зато хорошо заметно, что живеть его он опасается, но и себя старается отстоять. И информация о статьях про Огонькова тоже оказалась кстати. Я о них был не в курсе. Настолько выпал из жизни, что новостями не интересовался. Оказывается, зря. Это тоже можно использовать. Говорите, чтобы не было статей о героизме Огонькова, которые портят имидж целительских родов? Будут. Нужно только сообразить, как это можно сделать, не засветившись. Потому что все, что портит жизнь Живетевым, должно идти в ход. Тем временем дядя уже вовсю ругались. Дядя Володя пытался доказать Олегу, что тот надо мной издевается, превращая в бесплатную прислугу. Мол, и готовка, и стройка на мне, а ведь я должен еще находить время на учебу. Говорить о том, что даже если бы у нас не было жилья, «Вселяться в квартиру, пропуканную Владиком, мы с Олегом в жизни не согласились, я не стал». Вместо этого попытался найти аргументы, достаточные для убеждения дяди. «Дядя Володя, я на все время нахожу». Вмешался я в разговор. «Готовить мне самому нравится. Знаешь, мы недавно собирались в группы в доме одногруппницы. Так ее папа уверен, что настоящий алхимик должен уметь готовить и не видит ничего страшного в такой деятельности» потому что это поддерживает и развивает нужные навыки». «Разве что», — недовольно проворчал дядя Володя. «Из вашей квартиры нам будет неудобно добираться до академии. Кроме того, я не смогу там заниматься алхимией, то есть для нас это одни сплошные неудобства. А с участком мы скоро закончим. Я даже деревья уже посадил». Дядя Володя ничего не ответил, но только потому, что нам принесли заказанные блюда, и возмущаться при официанте он посчитал неприличным. Что сказать? Еда была неплоха. Но именно что неплоха. Мы с Олегом уже привыкли к качественно иным блюдам, поэтому на его физиономии восторг тоже не проявился, хотя я уверен, он, чтобы наверняка не разочаровываться, специально заказывал морепродукты, которые я не готовил. Следующими визитерами к Живетевой оказалась сладкая парочка из Грабиной и Фурсовой. Их старушка выслушивала тоже под защиту от прослушки, будучи уверенной, что никто не окажется в курсе ее планов. Самонадеянности не таких губила. «Итак, слушаю ваш отчет», — властно сказала она. Вообще, как я заметил, переключалась она из режима доброй бабушки в режим престарелой Мегеры легко и непринужденно, иной раз задерживаясь на любом из этапов, потому что думала, что так будет эффективнее доводить до собеседника свое мнение. «Отчитываться пока не о чем, Арина Ивановна» подобострастно сказала Грабина. Времени прошло очень мало. Маше до сих пор так и не удалось заманить его в гости. Он ссылается на постоянную занятость настройки дома. Возможно, это и так. До того, как Песцову прикрыли защитой участок, он представлял из себя жалкое зрелище. Там работа на несколько лет, если перетаскивать все вручную, а не использовать технику. Не знаю, на что они вообще рассчитывали, покупая этот участок. «А тебе и не надо знать, дорогая», — ласково сказала Жеветева. Достаточно того, что это знаю я. Я аж вздрогнул. Что она могла узнать? И главное, как? Не дергайся ты так. Если бы она знала про возможность открывать проколы, то этот участок вам бы не достался. Наверняка подумала про артефакт, собирающий энергию изнанки. Значит, говоришь, Маше не удалось выполнить мое маленькое поручение. Странно. Я тебя, Машенька, не просто так подбирала, а по определенным критериям. Не могла же я ошибиться. Сдается мне, ты недостаточно стараешься. Ты забыла о долге твоей семьи передо мной. Арина Ивановна, я правда стараюсь. Испуганно затараторила Фурсова, враз растеряв свойственное ей высокомерие. Мне кажется, что я выбрала неправильный подход, и Песцов решил, что я за ним бегаю. Поэтому я прошу вашего разрешения временно переключиться на другого. «Мне кажется, если Песцов решит, что я на него не имею видов, он расслабится. Потому что иначе никак. В гости приходить он отказывается, в академии не ест, а на сбор группы меня не позвали. Все остальные из одного княжества, а я для них чужачка». Про то, что не позвали Ишмакова, Фурсова благоразумно умолчала, потому что это немного противоречило картине, которую она пыталась нарисовать. «Хорошо, Машенька, действуй, как считаешь нужным». Неожиданно согласилась Живетева. «Ты умная девочка. Времени прошло всего ничего, а ты уже испробовала несколько вариантов и на них не остановилась. Для меня главный результат. Способ вторичен, и я надеюсь, что ты меня не расстроишь. Отчет с тебя так рано и отребовать не собиралась, но раз уж выбралась в Верейск, так хотела узнать, насколько внимательно ты отнеслась к моей маленькой просьбе. Тех, кто их выполняет со всей тщательностью... Я предпочитаю держать рядом с собой, в Дальграде, а тех, кто относится к ним наплевательски, как можно дальше от себя. И Верейск — это не предел. Она говорила ласковым, прям-таки сиропным голосом, но угрозы там были нешуточные, что и показали обе девушки, сказав почти хором. «Мы справимся, Арина Ивановна».